Глава двадцать вторая. Предложение века. Я занесла ногу, переступая порог фабрики и выходя на улицу, поставила ее на землю и услышала благословенные слова, сказанные самым прекрасным мужским голосом на свете. Столь раннее утро, а ты уже на фабрике. Это был Рорк. Приятно видеть, что ты так заинтересована в семейном деле. И открыла глаза и тут же их сощурила от яркого солнца. Я вышла, выбралась с фабрики. Прям о сейчас я стояла на улице. У нас Срю получилось разрушить временную петлю. Хотелось плакать и смеяться одновременно, а еще есть, пить, спать и танцевать. Меня переполняло счастье напополам с облегчением, но и об опасности я не забывала. Вор ясно дал понять, что решительно настроен заполучить магию леса. Он провалил уже две попытки, но это не значит, что не последует третий. А методы у него весьма специфические и пугающие. Но пока я была слишком рада, чтобы думать о плохом, настолько, что едва не обняла Рорка в приступе счастья. Но во время вспомнила, как он раскусил меня. От мистера Мрачного следует держаться подальше, а не то он з а п р е т меня в клетке и будет изучать как неведомую зверушку. И плакала тогда мое актерское будущее. Ты выглядишь уставшей и какой-то взъерошенной. Снова пыталась взорвать фабрику, усмехнулся Рорк. Как видишь, фабрика еще стоит. Я пригладила растрепанные волосы. н о у меня было насыщенное утро, и все, чего я сейчас хочу, вернуться в особняк. Хорошо, кивнул он. Но сначала выслушай моё предложение. Я помнила первый вариант нашего разговора и и н и ц и а т и в у Рорка о с о т р у д н и ч е с т в е на благо фабрики, решив, что сейчас речь тоже идет об этом, ведь во временной петле все повторяется, не так ли? Я ответила, не выслушав подробностей. Я согласна. Вот как. Почему Торорк удивился? Даже умолк ненадолго, обдумывая следующие слова. В конце концов он кивнул, каким-то своей м ы с л я м и произнес. Что ж, я рад, что ты так легко это восприняла. Признаться честно, я опасался, что придёт с я тебя уговаривать и доказывать выгоду моего предложения. Но я вижу, что ты повзрослела, Олеса, и научилась принимать верные решения. Я напряглась. Что-то не нравится мне его речь. Много слов, но мало конкретики, как будто он нарочно избегает объяснений. По твоему, на что я сейчас согласилась? Уточнила я осторожно. Выйти за меня замуж ради получения наследства? Спокойно пояснил Рорк. Я займусь подготовкой к свадьбе. Много времени это не займет, если ты, конечно, не хочешь пышное торжество. Кря! Вместо привычного ух а вырвалось из клюва ш а р а ш е н о в о р ю Немудрено, я сама чуть не крякнула. Рорк времени даром не терял, взял, что называется быка за рога, уже подготовкой готов заняться. Как у него все быстро и легко! Такого поворота я точно не ожидала. Рорк Хейден, мой муж. Ладно, пусть не совсем мой, а скорее Олеса, но жить т о с ним мне. Ты делаешь мне предложение? Я все еще не верила в реальность происходящего. Где там моя временная петля? Я хочу все отмотать назад. Вот уж не думала, что мне будет ее не хватать. д е л а ю кивнул Рорк, и тут же счел необходимым уточнить: но не б р а ч н о е а д е л о в о е А как же брак это навсегда? Что-нибудь придумаем, повторил он Мою ж е когда-то сказанную фразу. Уж лучше я, чем первый встречный. Он взмахнул рукой, подразумевая кого угодно с улицы. Я не стала ему говорить, что совсем недавно была уверена лучше кто угодно, чем он. Но теперь в этом сомневалась. По крайней мере с Рорком мы хотим одного и того же — процветания фабрики. Но главное, я практически уверилась, что он не вор. Будь он замешан, стал бы помогать разрушить временную петлю. Тут и оно. Был еще один аргумент в пользу Рорка. Я вспомнила слова гадалки. Я должна выйти замуж. За того, кто сам предложит. На данный момент у меня два предложения: о т Яспера и о т р о р к а Понятно, кого я предпочту из этих двоих. А тут еще Рорк весомо добавил: "Я твой единственный шанс получить наследство. Смирись с этим. Вот такой романтичный жених мне достался. Не б у д у щ и й мужа мечта. Но чего не сделаешь ради общего дела? Например, согласишься выйти замуж и стать миссис Мрачной." Обратная дорога до особняка Вирингтона заняла вдвое меньше времени. Пробка около фабрики рассосалась, бабочек уголовников поймали, город снова зажил нормальной жизнью. Но я не обольщалась. Последствия обязательно будут, хоть т а ж е проверка. Так или иначе, а фабрике придется ее пройти. Но пока я слишком устала, чтобы об этом думать. Для всех день только начался, а мы с Рю были на ногах уже почти сутки. Всё это проклятая петля времени. Бабуля Ви встречала в холе л особняка. Едва увидев нас, она сразу поняла, что-то стряслось. Рю уже не мог лететь, он плелся по полу, волоча крылья за собой. Нея тоже с трудом переставляла ноги. Добрела до кресла в гостиной, тут же повалилась в него и слабым голосом попросила: "Воды". Хлакей мигом протянул мне запотевший стакан. Я сушила его наполовину, а потом поставила на пол. Пусть Рю тоже попьет. Бедняга в ы м о т а л с я не меньше меня. Что произошло? – спросила бабуля, чуть только л а к е й вышел. Я вкратце о б р и с о в а л а наш день. Бабуля была хорошим слушателем. Охала и ахала в нужных местах, а в конце искренне посочувствовала. В итоге она распорядилась, чтобы нас р ю н а кормили, а после отправила отдыхать. У меня тоже есть новости, – сказала она. Расскажу после того, как вы спитесь. Возможно, кого-то бы мучило любопытство, и он не смог бы заснуть после ее слов, но только не меня. Лично я вырубилась, едва голова коснулась подушки, и даже солнечный свет не мешал. Когда проснулась за окном, уже стемнело. Маленькие дети бывают путают день с ночью и бодрствуют после заката, а спят днем. Вот так и я, о т о с п а л а с ь днем и была полна сил. Приведя себя в порядок, отправилась на поиски бабули Ви. Нашла ее в личных покоях. Она готовилась ко сну. Но теперь меня распирало любопытство, что ей удалось выяснить о тех, кто, как и о л е с употерял сознание и магию. Так и быть, расскажу, вздохнула она, а то ведь спать не дашь. Я нашла еще пятерых пострадавших, включая кузена той кудрявой девчонке, с которой ты общался на вечеринке. Один из них скончался, мрачно добавила она. Вероятно, он был первым. И с момента кражи его сознания и магии прошло сорок песчаных часов. Я поежилась. Неприятное напоминание о том, что будет, если я не справлюсь и отведенный мне срок закончится до того, как я найду вора. ч ь ё т о тело умрет, или м о ё или Олесы. Моего сознания не хватит сразу на двоих. Разве что? А нельзя перемещать сознание туда-сюда, чтобы оба тела жили? Спросила я. Это не поможет. Покачала головой бабуля. Телу, долго пробывшему без сознания, нужно время на восстановление. Ему не хватит н о в ы х сорока песчаных часов. При таких скачках туда-сюда гибель тел неизбежна, причем обоих. Жуль н и ч а т ь не выйдет, а жаль. Вечно с той магией проблемы. А что с другими жертвами? Уточнила я. Они пока живы, двое в очень плохом состоянии. Парень ровесник о л е с а и женщина среднего возраста. Еще один молодой мужчина пострадал недавно, уже после моей правнучки. У всех украдена магия. Именно так. Что вор с ней делает? Вероятно, присваивает себе, предположила бабуля Ви. Я с глотнулоком в горле. Как минимум шесть видов магии сосредоточено в нем одном. Его собственное и еще пяти несчастных жертв. Вот это я понимаю, человек занимается саморазвитием. Это покруче марафонов в Инстаграм. Какая у них была магия? Поинтересовалась я. Если вор обладает их способностями, я должна знать, с кем имею дело. Кузен Кудряшки был боевым магом. Перечисляла бабуля Ви загибая пальцы. Очень сильный дар. В народе его прозвали Красная Смерть. Молнии. Я сразу догадалась, о чем идет речь. Бабуля подтвердила. Верно. Женщина постарше обладала даром ускоренной регенерации, добавила она. Умерший мужчина умел создавать временные петли. Вероятно, именно благодаря его дару вор сделал з а ц и к л и в а т е л ь Равесник о л е с останавливал время, а тот, кто пострадал последним, видел прошлое. Вся магия редкая и сильная. Столько полезных умений, особенно для того, кто охотится за другими. И так что мы имеем. Вора обладает боевой магией, может ускорить заживление своих ран, продлить свою жизнь, остановкой времени, а еще создавать временные петли и помещать в них других. Это я уже опробовала на себе, как и молнии. К тому же он видит прошлое. Видимо, так он подловил меня в момент, когда я просматривала прошлое о л е с а Получается, с кем я имею дело? Все правильно, с чертовым суперменом. При этом я самая обычная девчонка из другого измерения. У меня нет навыков выживания, как у командос, и чужой м а г и е й я едва умею пользоваться. Каковы мои шансы на выживание? Нет, не ноль, а минус сто. Я еще не скоро покинула спальню бабули Ви. Сперва поделилась собственными наблюдениями, а именно алиби подозреваемых. Для этого при помощи угольной подводки для глаз начертила прямо на зеркале таблицу. В одной колонке имена, в другой алиби. Вот эти. Я подчеркнула тех, у кого не было алиби, главные подозреваемые. Они все сегодня были на фабрике и вполне могли запустить з а ц и к л и в а т е л ь Этих тоже надо проверить, указала я на группу тех, кто алиби имел. Они могли солгать. Завтра я этим займусь, кивнула бабуля. Шпионская организация пенсионеров снова в деле. Похоже, бабуле Ви только рада поучаствовать и быть полезной. Тем лучше. У меня одной банальной не хватит на все времени. Мне в д ь еще замуж выходить. Кстати, об этом. Я выхожу за Рорка, заявила. Мы с ним сегодня договорились о браке ради спасения фабрики. Я прикрыла глаза, о ж и д а я отповеди от б а б у л и но она неожиданно одобрила мой выбор. Рорк Хейден, то, что нужно моей правнучке. Он старше, опытнее, мудрее. Рядом с ним Олеса расцветет. Именно так, поспешно кивнула я. Значит, решено. Я снова вернулась к обсуждению алиби. Говорить о том, как Олеса будет счастлива с Рорком, было невыносимо. Всё время забывала, что это она выходит замуж, а я вернусь обратно в своё тело, затем в своё измерение и больше не увижу Рорка х а й д е н а Вероятно, он даже никогда не узнает, что был со мной знаком. Почему-то это ужасно меня огорчало. Я тряхнула головой. Надо сосредоточиться на том, что важно, и выкинуть глупости из головы. Дома меня ждёт карьера актрисы. Не об этом ли я мечтала всю жизнь? Когда свадьба, бабуля все же вернулась к обсуждению брака. Как только Рорк все организует, он сказал, что поторопится. Сообщая об этом, я сама не подозревала, как сильно Рорк будет спешить. Похоже, ему не терпится восстановить фабрику. О том, что ему не терпится жениться на Олесе, я старалась не думать.